Глава д в а д ц а т а Штатной сиреной в институте служил корабельный ревун, установленный где-то на чердаке. Сначала Олегу подумалось, что это орёт колокольчик. Потом он сообразил, что инфразвук услышать невозможно. Потом, наконец, проснулся. с т о я р о в сидел на соседней кровати и, тяжело о д у в а я с ь п р о с о н и растирал руками лицо. «Похоже на общий сбор», — вяло проговорил он. «Нас это касается?» — спросил Гарин с плохо скрываемой надеждой на отрицательный ответ. «Скорее всего...» — буркнул Михаил. «Пошли». Лестница была пуста, но снизу наносилась дробь бегущих ног и чьи-то зычные окольки. «Надо пришпорить», — сказал Столяров, ускоряя шаг. «Вдруг э т п о с т р о е н и я на завтрак?» «Армейский юмор по утрам не воспринимаю», — проворчал Олег. На первом этаже из кожаных наручников вынимали знакомого бойца по кличке Рыба. За ночь он успел и провиниться, и попасть под амнистию из-за тревоги. Мозоль встретил Гарина и Михаила без всякого удивления. «Стволы ваши вон там», — он показал в дальний угол холла. «Берите и занимайте оборону, ну, где-нибудь здесь». ь н а бы еще рожков». «Да это не понадобится», — отмахнулся бандит. «Ну, можете взять по одной штуке, там найдете». В темном углу за колонной действительно оказались автоматы и не два, а целая горка. Десяток одинаковых аксу в одинаково хорошем состоянии. Столяров Олег, не разбираясь, прихватили по стволу и попарив с ь снаряженных рожков из зеленого ящика. Бойцы, человек 15, занимали круговую оборону. Кто-то устроился за перевернутой набок банкеткой, кто-то присел за массивным креслом, некоторые просто улеглись на полу перед высоким на всю стену окнами. Гарин вопросительно взглянул на товарища, и тот, еще раз осмотревшись, указал накатку з а с о к ш и м фикусом. за к о т о р о й они вполне могли разместиться вдвоем. Парочка гранат от всей этой обороны ничего не останется, поэтому кресло или горшок роль не играет, прокомментировал свой выбор с т о л я р о в Через несколько минут к зданию института подкатило два БТР. Олег хотел что-то сказать по этому поводу, но не решился, лишь тревожно покашлял. Бронетранспортеры чинно остановились у тротуара и дальше не поперли, хотя вряд ли им что-то могло бы помешать. Инкассаторский «Фольксваген» рядом с ними выглядел так, будто его сняли с детской карусели. Из первого БТР выгрузилось полдюжины вооруженных мужиков, все как один были в больших солнцезащитных очках. «Техасские рейнджеры, мля!» — не сдержался Михаил. Из второй машины после царственной паузы показался тот, ради кого все это очевидно и затевалось. С брони довольно легко спрыгнул человек лет пятидесяти с шикарными пышными усами. Впрочем, выделяло его не это. Гость был одет в белоснежный, идеально выглаженный костюм и такую же ослепительную белую широкополую шляпу. — А коня белого не хватает! — вякнул Олег. — Коня они еще на той неделе съели! — хмыкнул устроившийся неподалеку рыба. «Это — Это есть Кэнс? — спросил Гарин Михаила. Не будь кретином, Олег. Если бы это был он, я бы тебе сказал. Кенс так не приезжает, снова подал голос рыбы. Это Робинзон, весь на понтах. А Кенс по-свойски, на Роллс-Ройсе. У него серебристый фантом. И он останавливает тачку на перекрестке, чтобы на нашей улочке его не поцапать. Так, значит, попугая в белой шапке зовут р о б е н з о н уточнил Столяров. Попугая в шапке весь север зоны держит, с укором произнес рыба. И за такие слова, может, почикать на раз. Ну, ты его не очень-то любишь, верно? Да его мама родная не любит. За что его любить? Такого попугая в шепке. А кент, ты говоришь, бросает машину и д е т два квартала пешком? Продолжал интересоваться Михаил. Ну, что в этом такого? Не понял боец. У нас на районе порядок, сам знаешь. Столяров удовлетворенно покивал и, пихнув Олега локтем, энергично подвигал бровями. Гарин в подсказках не нуждался, он уже и сам начал прощипывать п с и п о л ю рыбы, правда, хорошими результатами похвастаться не мог. Мысли в голове у молодого бойца ворочались тяжело и медленно, как в луны в Колымской драге. Человек, подобравший рыбу, эту кличку вряд ли представлял, насколько он окажется прав. Бандит мог думать только о том, что видел перед собой. Видеть же он предпочитал немногое, лишь то, что входило в круг его интересов. Но ну, округ этот замыкался на том, что находилось в пределах досягаемости. Таким образом, пройдя несколько витков этой рекурсивной воронки, интеллект бандита постепенно и с т о щ а л с я до Рыбьева. Он хотел есть, когда рядом была еда, и желал женщину, когда ему в руки попадался журнал «Пентхаус». В остальное время его ум был свободен, как птица. «С ним нужно разговаривать», — шепнул Олег. Михаил понял товарища с полуслова, немедленно возобновил беседу. «А если Робинзон держит север, то где же территория Кэнса?» «В центре города?» «В центре вообще в и л ы поделился рыба. «Там каждый день власть меняется. Кто где, не разберешь». «А Кэнс? У него вроде нет никакой такой территории. Ну, я не знаю». Гарин открыл глаза и, повернувшись к Столярову, молча подтвердил. «Ни черта он не знает, этот рыба». Тем временем рыцарь в белом вальяжно закурил возле БТР и, улыбнувшись, сунул руки в карманы. Робинзон кого-то демонстративно ожидал, но бойцы в холле реагировали на это спокойно. Вероятно, подобные визиты им были не в новинку. Сзади раздалось ц о к а н ь е неразношенных ботинок. От лестницы к стеклянным дверям шествовал скутер. Главарь тоже преобразился соответственному случаю. Накинул легкое пальто из кашемира и алое шелковое кашне. Редкую п о к р ы волос он набрянилил так, что лоснились уши. — Солидно! — оценила рыба. — А что вы хотели? — Положение обязывает. Скутер неспеша вышел на улицу и направился к гостю. Робинзон сделал пару шагов навстречу, но тоже таких, неторопливых. Протокол встречи оба соблюдали так, словно были как минимум принцами. Сдержанно, пожав руки, два главаря повели светскую беседу, но в холле их разговор не был слышен. Гарин с тоской огляделся, примериваясь, за кого бы зацепиться. В нескольких метрах справа, возле такой же деревянной катки, лежал лентяй с пулеметом. Олег не хотел с ним связываться, поскольку уже имел печальный опыт, но других кандидатур по близости не было, и Гарин почти неосознанно влез в трясину его раздумий. Бывший водитель автобуса любил на досуге порассуждать о своей избранности. А поскольку свободного времени было много, лентяй продвинулся в этих исканиях так далеко, что вернулся обратно уже не представлялось возможным. Эта идея захватила его целиком. Когда начальство парня сажало его на маршрут 666, мог ли он предполагать, чем это для него закончится? Вряд ли, ведь кроме лентяя на том проклятом маршруте никто не пострадал. Да и сам лентяй пострадал не сильно. В принципе, он был совершенно нормальным человеком, хотя, с другой стороны, абсолютно безумным. Гарин поймал себя на том, что занимался не своим делом. Ставить лентяю диагноз его никто не просил. Однако Олег не мог не почувствовать, насколько бандит взволнован. Ничего со вчерашнего вечера. Шутливые упоминания одного из имен дьявола в в е р г л о пулемотчика в новый водоворот тяжелых размышлений о своем месте в истории человечества. Место это по всем раскладам выходило самое козырное – центровое. Свинцом Олег мог бы выбить всю эту дурь из его башки одним ударом, но кроме этой дури там мало чего оставалось. Превращать лентяя, человека безнадежно запутавшегося, но продолжавшего х у д о бедно мыслить, подобие пустоголовной рыбы, Гарин е посмел бы. Да и задачей такой перед ним не стояло. Осторожно коснувшись чужого сознания, Олег попытался вспомнить, или точнее вообразить, какую-нибудь башню, что-нибудь похожее на башню, что-нибудь такое, что люди могли бы называть башней, что-нибудь, черт возьми, имеющее хоть какое отношение к башням. «Меня возбуждает башенный кран. Я безнадежный эратуман», — вернула ответ нездоровый рассудок бандита. «И это все?» — не поверил г о р и н Больше ничего башенного в твоей жизни не было. Только безбашенные. Чувства юмора и самоиронии были присущи н е т я ю т даже на подсознательном уровне. Но Олега это открытие не воодушевило. Гриша Кэнс. О чем тебе говорит это имя? о о Мутный перец. Подозревая, что он из бывших службистов. Отлично. Мы на верном пути дальше. Что связано с Кэнсом? м о т н ы й мутный. Мутный перец. Вдвойне мутный. Почему вдвойне? Ну, непонятно, зачем он в зоне. И на какие деньги живет его отряд. Разве они не добывают артефакты? к е н с отдает их по дешевке. Отдает артефакты скутеру. Ну, а кому же еще? Скутер много не заплатит. Любит деньги. Кэнс всегда в убытке. Даже не торгуется. Мутный. Скутер устанавливает цену. Значит, он главный. Кэнс под скутером. м о д н ы й эхом повторило в сознании пулеметчика. «Но «Ну, не под скутером. Денег, вагон. н ну, о не знаю, откуда». Кэнс щелкает пальцами, скутер выполняет. «Значит, это скутер под Кэнсом? Нет, нет». «Какой примитивный вопрос? Никто не под кем? Союзники. Два барыги. Но скутер ясный, а Кэнс мутный. Кэнс приносит артефакты. Скутер платит. Мало. к е н с дает з а д а н и е и платит. Много». Скутер выполняет. Что выполняет? Гарина показала, что он наконец-то ухватил нужную ниточку, но добиться от лентяя толка было не очень просто. Что выполняет скутер? Мысленно п о в т о р и л Олег. Отбой, парни! Главарь, появившись в дверях, хлопнул в ладоши. Лентяй вздрогнул и вышел из транса. Два бронетранспортера за окном отъезжали к профсоюзной. Похожие переговоры закончились успешно. Лентяй! «Ты задремал, что ли? За мной!» Скомандовал скутер, направляясь к лестнице, снимая по пути пальто. Пулеметчик взвалил РПК на плечо и поплелся за главарем. «Стой!» – приказал Гарин. «Ты всегда мотаешься за скутером. Он бывал у Кэнса?» «Часто ездит. Уже надоело». «Куда? Куда ездит скутер? К сетке?» Без промедления отозвался лентяй. «Какой еще с е т к и Крученая сетка. Здесь недалеко». «Ты видел ее много раз. Вспомнил? Покажи!» Лентяй моргнул, и на внутренней стороне его век возникло и с ч е з а ю щ е е негативное изображение. При этом б а д и т споткнулся, чуть не потеряв равновесие, и с ужасом посмотрел на Гарина. «Все будет хорошо», — пообещал Олег. «Князь мир и бережет тебя. Помни об этом. Остальное забудь. И ни о чем не беспокойся, брат». Гарин дождался, когда рыба покинет свою лешку рядом с фикусом и сел на полу. — Чем порадуешь? — полголоса спросил с т а л я р о в Я, гляжу, оптимизма не прибавилось. Этот идиот называет ее «крученой сеткой». — Можешь себе представить? — Могу, — н в попад, сказал Михаил. — Какой идиот? — Лентяй. Олег осторожно помассировал в в и с к и к р у ч е н а я сетка». С ума сойти. Он даже не знает, что это такое. — А что это? — Шуковская телебашня на Шаболовке. — Опа! Восторженно вымолвил Столяров. Вот и башенка нарисовалась. Где-то поблизости от нее и обитает Гриша Кэнс. Михаил тихонько присвистнул. Два сюрприза по цене одного. Ха, и оба бесплатно, улыбнулся Гарин. Искусство получать ответы зависит от умения задавать вопросы. Хотя кому я это объясняю? Ответы были у нас под боком и уже давно, согласился полковник. Но мы не могли этого знать. о то м и речь. «Однако все равно обидно». «Да...» — протянул Михаил. «Если путь слишком длинный, значит, ты ходишь по кругу». «Глубокая мысль», — оценил Гарин. «И главное, своевременная». Столяров поднялся, отряхнул одежду и задумчиво посмотрел на свой автомат. «Четыре рожка на двоих. Маловато», — прикинул он. «Надо бы еще хоть парочку. Да там в ящике полно этого добра». «А ты не как прогуляться собрался?» – догадался Олег. «Случайно не в сторону Шаболовки?» «Именно!» – подтвердил полковник произнес словно пароль. «Сто тринадцать, сто шестьдесят два, Москва, Шаболовка, тридцать семь. Передача «Будильник». «Что?» – напрягся Гарин. «Да ничего! С детства мечтал посетить это место, так что собирайся». «Вот так сразу? А чего тянуть? Не знаю, как тебе, мне осточертело ходить по кругу». «Ну, надо же как-то подготовиться». «Ты прав». Михаил отошел за колонну, чем-то там погремел и вернулся через минуту, удовлетворенный с явно оттяжелевшими карманами. «Вот теперь порядок», — бодро доложил он. «Вообще имел в виду в другом смысле подготовиться», — неуверенно заметил Олег. Столяров вздохнул и остановился рядом с товарищем. «Да понимаю я, что в другом смысле», — сказал полковник. «Только как ты тут подготовишься?» «Мужичок подкачаешь. Это как перед прыжком с парашютом. Чем дольше решаешься, тем страшнее прыгать. А вот если сразу, без раскачки, тогда...» «Что тогда?» — спросил Гарри. «Тогда пошел!» — рявкнул Михаил и хищно оскалился. И Олег пошел. Практически побежал. Мозоль встретил их у дверей. Попытался перегородить дорогу, но стреляров легко и необидно оттеснил его плечом. «Э-э-э! Куда?» — опешал бандит. «Да мы быстро!» Не оборачиваясь, отозвался полковник. Олег выразительно подвигал глазами и юркнул за ним. «Куда намылились?» — повторил свой вопрос. «С вами скутер хотел поговорить». «Поговорит», — пообещал Михаил толкнул входную дверь. «Мы только до машины и обратно». «Зачем-то», — соврал Гарин. «Вещи у нас там». «Какие на...» Конец ф р а з а обрубила захлопнувшаяся дверь. Возле припаркованной на обочине инкассаторской машины Столяров остановился и недовольно цокнул языком. «Что такое?» — спросил подошедший следом Олег. «Вороны капот обгадили?» «Да тут такие вороны, что...» — полковник не договорил. «Да нет, это уроды какие-то. Думают, раз они в танке, значит, им все можно. Главное, все четыре полосы свободны. Нет же, обязательно надо притереться!» Он указал на свежую царапину на боку фольксвагена. видишь «Да ч о ты так переживаешь?» – удивился Гарин. «Не твоя же машина. За ремонт платить не придётся». «Не моя», – вздохнул Михаил. «Всё равно неприятно. Специально же чиркнули своим БТРом, чтобы показать, у кого броня мощнее. И чего только приезжали? О чём тёрли?» «Ты про Робинзон и компанию? Да чёрт его знает!» Пожал плечами Олег. Вот-вот. Столяров в задумчивости провел рукой по царапине, как будто надеялся, что она исчезнет от простого поглаживания и сменил тему. Ладно, по коням. Он забрался в кабину, занял место штурмана и пристегнул ремень безопасности. С таким отчаянным водителем, как Михаил, никакая предосторожность не казалась лишней. Значит, сейчас по профсоюзной, а тут на Ленинский, сказал Олег. Все как вчера. Как вчера не хотелось бы. Мрачно изрек полковник, поворачивая ключ в замке зажигания. «Знаешь дорогу, которая идет в объезд площади Гагарина?» «Знаю, конечно». «А что ты имеешь против Гагарина?» Михаил плавно вырулил на середину проезжей части и утопил педаль газа. «Да что-то я охладил я после вчерашнего и Гагарину, и ко всей советской к о с м о н а в т и к и признался он. Олег вспомнил, как кубарем катился по асфальту, отбивая локти и колени и прижимая груди бессмысленное оружие с боеприпасами. У него по спине побежали мурашки, а с а д и н ы на теле заныли, словно разбуженные воспоминанием. «И сейчас нам примерно в то же место», — заметил Гарин, — «где вчера нас ждала засада, где концентрация псиполя максимальна». «И куда нас, якобы без задней мыслей, отправил скутер?» — подытожил полковник по широкой дуге, выезжая на профсоюзные. Поговорить он с нами хотел, клоун п л е ш и в ы й Нет уж, это нам с ним пора говорить. По-взрослому. Но сперва башня. Кстати, какая она? В смысле? Не понял Гарин. Ну, красивая? Красивая. Да, Эйфелева и конечно, далеко, но тоже ничего, ответил а л и к а на всякий случай уточнил. Суть по картинкам. Красивая, мечтательно повторил Столяров. А что, по картинкам? Сам, что ли, не видел? Гарин задумался ненадолго, потом растерянно помотал головой. Нет, о с т а н к у н с к у ю сто раз, Ашуховскую. Ну, не знаю, то ли ни разу в нужном месте не оказывался, то ли просто внимания не обращал. Значит, вместе посмотрим, ну, если повезет. На это Олег не нашелся, что ответить. Вскоре после того, как проехали Академическую, он тронул Михаила за плечо. Если не хочешь встречаться с Гагариным, то сейчас направо. Совсем не хочу, подтвердил Михаил и, объехав на вечно остановившийся трамвай, свернул с проспекта. Тогда едем по Вавилову до упора, потом по о р ж о н и к и д з е съезжаем прямо. Гарин неожиданно замолчал на несколько секунд и закончил упавшим голосом на шаболовку. Что такое? Столяро внимательно посмотрел на товарища. Тот сидел, уставившись на свои колени и массировал виски указательными пальцами. Три раза в одну сторону, три раза в другую. И так без конца. Полковнику уже приходилось засоставать Гарина за этим занятием. Обычно ничего хорошего м э т о не заканчивалось. «Опять голова?» – спросил Михаил. «Что ты сказал?» Олег поднял на спутника непонимающий взгляд. «Голова, говорю, болит?» – чуть громче повторил Столяров. «Нет, до этого». «До этого?» – полковник задумчиво пожевал губу. «Вроде ничего». «Мне показалось...» Гарин зажмурился, его пальцы энергично разминали виски, отчего на лбу Олега то появлялись, то разглаживались морщины. Мне показалось, что ты сказал жрать. Не говорил, хотя пожрать бы не мешало. Чем поднимать нас по тревоге, лучше бы за... ж р а т ь Протянул Гарин, беспомощно раздираясь. Он посмотрел в боковое зеркало, заглянул в бардачок, обернулся и зачем-то отодвинул шторку на крохотном окошке, ведущем в кузом. Еду ищешь? «Нет!» — Олег мотнул головой. «Кто это говорит?» «Что говорит? Жрать? Ты тоже это слышишь?» — скинулся Гарин. «Только от тебя. Уже два раза». а ж р а т ь с невыразимой тоской простонал Олег. г т о же это черти зеленые?» Трясущимися руками он достал венец надел на голову, как пенсионерка надевает очки, чтобы лучше видеть. И закричал, прижимая ладони к виским. м ж р а т ь «Так ведь нет ничего!» – растерянно ответил Столяров. Как назло, на этом участке дороги было особенно много брошенных машин, и для того, чтобы лавировать между ними, полковнику требовалось все его внимание. «Что с тобой, о л е ш к а «Бабу бы!» – отчетливо произнес г а р и н непривычно низким голосом. «Что?» – от неожиданности Михаил не докрутил руль, и инкассаторский броневик черкнул левым боком по тупой морде припаркованных поперек шоссе «Жигулей». «Бабу бы!» — повторил Олег и оксклавился. — Хоть живую, хоть лишь бы из мяса. От этих резиновых только раздражение на коже и срам на душе. Неохотно верю. В голосе Столярова появилась особая вкратчивость, характерная для медицинских работников, имеющих дело с сумасшедшими. Странное поведение товарища все сильнее беспокоило полковника. — ж и в о это завсегда лучше. — Все ложь, — заявил Гарин. И горечь р а з о ч а р о в а н и е в его голосе было искренней. И вот сам голос казался чужим. «Регенерация невозможна. Никто не вернет нам ноги. Коля умер зря. Я видел двуногого Санча без обуви. У него перепонки на второй ноге. Он даже другого цвета. Не знаю, где он ее взял, но не вырастил, это точно. Все разговоры о вытяжке – бред сивой кобылы». «Бред», – согласился Михаил. В этом месте проезжая часть была посвободнее, и он улучшил момент, чтобы посмотреть на спутника. Увиденное не обрадовало полковника. Олег сидел, не отводя взгляд а от маленькой елочки, которая раскачивалась со стороны в сторону под лобовым стеклом. Но в глазах его отражалась не зеленая безделушка с ароматом хвои, а какая-то запредельная даль. Гарин обеими руками держался за венец и как будто пытался натянуть его еще глубже, хотя артефакт и так уже доставал ему до ушей. «Все, с меня хватит, — о б и в и Столяров, — я останавливаюсь». «Не смей! Ты охренел! Гони!» Олег обернулся к нему, и м и х а и л показалось, что приятелю наконец вернулся в здравый смысл. По крайней мере, эту интонацию полковник знал хорошо и называл про себя Угарина истерика. От сердца немного отлегло. Товарищ, который психует, все-таки лучше, чем товарищ, который псих. «Куда, Гнать? Куда угодно! Только здесь не останавливайся, и видишь, сколько болотных огоньков!» Столяров проследил за направлением взгляда Олега, н увидел только длинный приземистый забор из красного кирпича, над которым возвышались к л ё н ы и ели, и торчала маковка церковушки. По всей видимости, это была территория кладбища. «Ты знал, что мертвые тоже светят?» – п о д т в е р д и л его предположение Гарин. «Бледно, бледно! Как болотные огоньки!» Он снова уставился на декоративный освежитель воздуха, который уже не раскачивался, а мелко трясся, потому что фальсфаген ехал по трамвайным путям. Михаил в сердцах выматерился, сорвал елочку и бросил под ноги. Однако взгляд Гарина от этого о с м ы с л е н и е не стал. «И я никогда не был на болоте и не видел огоньков», — признался Олег. «Ну, я уверен, они светятся так же, как мертвые. И здесь много. Пока что они спят, но очень скоро проснутся и потребуют...» Он запнулся и вдруг з а р а л ж а т ь Охватив руками голову, Гарин принялся раскачиваться вперед-назад. «Дай-ка мне это». Полковник неуверенно протянул руку к Винцу, но Олег резко дернулся головой, вцепился зубами в его перчатку. Если бы Михаил не потерял два пальца еще в Припяти, это бы случилось прямо сейчас. — Да ты рехнулся! — рявкнул Столяров и ударил по тормозам, одновременно выкручивая баранку левой рукой. Гарин стукнулся головой о стену кабины над окном и оставил перчатку в покое. — Она светит! — закричал он. — Ты что, не видишь, как она светит? — Кто она? Олег нащипал дверную ручку и в ы в а л с я из кабины раньше, чем Михаил успел до него дотянуться. «Эй, эй, куда пошел?» По закону подлости замок ремня безопасности заклинило. Борясь с ним, полковник наклонился вправо и вдруг увидел за распахнутой дверью ш о х о в с к у ю башню. Она была высоченной и напоминала не столько Эйфелеву башню в Париже, сколько перевернутую плетеную н к а з и н к у для мусора. «Откуда?» – пробормотал с т о л я о в «Тебе же столько, что здесь не было». Действительно, из-за того, что башня до последнего скрывала за домами и деревьями, складывалось впечатление, будто она возникла из ниоткуда. За это время, что Михаил выбирался из машины, Олег не успел уйти далеко. Строго говоря, он не шел, а полз на четвереньках, причем на локтях, поскольку его ладони были все, все так же прижаты к артефакту. — Погасите свет! — услышал полковник. — Вырубите свет, мах вашу! Я ослепну! Столяров наклонился к Гарину и решительным движением сорвал с его головы венец. Олег поднял на него изумленные глаза, зашевелил губами в бесплодной попытке что-то сказать, затем поварился на бок и обнял.